Вечерняя заря. 1782 год. К Новиковским журналам долгое время причислялась Вечерняя заря, ежемесячное издание, служащее продолжением Утреннего света. Проблема личного самосовершенствования, христианское смирение и приятие существующего миропорядка, как предустановленного, совершенно отказ от политической борьбы, Переключение общественной активности единственно лишь в сферу частной благотворительности вот характерistische черты Вечерней зари со стороны идеологической. Вопросы политические не вовсе устраняются из программы журнала, но только им придаётся морально-этический характер переводящие их из плоскости конкретной борьбы с Екатерининско-Потёмкинским режимом в область нравственности, в область отношений между людьми и обязанности человека по отношению к государству. В этом плане особенно характерно стихотворение Ответы восьми греческих философов на данный запрос: какое народное правление счастливо? Часть 1, февраль, страница 112-113. Все философы отвечают, что счастлив лиш Э такое народное правление, где добродетельный гражданин, в котором страстен всяк к доброму всему. Реакционно звучало в Вечерней заре в условиях усилившейся в начале 1780-х годов борьбы Екатерининой э статья полубилитристического, полупублицистического характера. Статья, главная озаглавленная Арестит, рассуждающий как в политических делах, Собеседник Аристида Клисфен задает ему, между прочим, такой вопрос. «Государь, не может ли э, во зло употребить свою власть? Что же тогда делать?» Аристида отвечает. «Покориться и лить слезы. Слезы тогда становятся свидетельством и всегдашними упреками на его забвение. Каков бы поданный ни был, он всегда есть только тень могущества». Когда уже учнена присяга и дана верность, а в какой бы ты степени не приблизился к трону, прикосновение ко нему есть осквернение, возмутитель есть вероломец, стыд государя и ужас государства. Отражённый луч высочайшей власти долженствует устрашить сердце и вкоренить в него долг. Далее арестит с несомненной аллюзией на Екатерину восклицает: Более скажу ещё. Если люди бы я жил под правлением государя, хотя и такого, который бы достоин был моего презрения, однако ж я его признавал бы и хотя бы после мне следовало принести себя в жертву, если бы мне силы мои дозволили, пронзил бы всякого, кто бы не обогрился его кровью. Нет ничего священней государю, ничего нет мерзостней бунтовщика. Уже наличие одной этой статьи Вечер незаре я является решающим доводом за то, что Навеков не мог иметь отношение к изданию этого журнала. В самом деле, в том же 1782 году Навеков печатал А в городской и деревенской библиотеке антикатерининская резко сатирическое российские пословицы, среди которых были и такие, которые оправдывали свержение недостойного царя. Fortuna velica domum amam. Правда, нельзя утверждать, что статья о реститра суждающий о политических делах представляет ответ Настолько же упомянутую пословицу Новикова, так как аристит был напечатан в июльской книжке «Вечерней зари», а «Фортуна велика» до да ума амала появилась в четвертой книжке городской и деревенской библиотеки, выходившей с запозданием. Объявление о выходе первой книги этого журнала было напечатано в «Московских ведомостях» 1782 год, 9 марта, номер 20. Но обратное допустить можно. Во всяком случае, политическая позиция «Вечерней зари» решительно расходилась с позиции Новикова, Так же резко противоположны были и философские взгляды Новикова начала 1780-х годов и редакции Вечерней зари. Стихотворный отдел Вечерней зари представляет мало интересным. Из номера в номер печатаются мадригалы, загадки, rondos, эпиграммы, не имеющие какой-либо острой направленности. Помещаются и сонеты, состоящие в двух мыслях, читая весь увидишь одну мысль. А когда станешь читать одно последнее полустишие особлюет, и найдёшь смысл иной. Лишь иногда появляются более или менее заслуживающие внимания сатирические произведения, но и они, как показывают уже самые заголовки их, направлены против голоманий. Это французская лавка, французский променад и другое. Первое из названных сатир принадлежит А. Ф. Лабзину. Вероятно, так же и вторая. Если исключить статью о начале и происхождении казаков малороссийских, запорожских, слободских, донских и их переменах, весь прочий прозаический материал представляет одни только теософские и морально-назидательные статьи. Вечерние зари писал Добролюбов, а уже преобладает рассуждение о посте, о бессмертии души, о суете сует, об истинном блаженстве о совести, об откровении, о египетской морали и догматике и так далее и тому подобное. Самые стихотворения представляют большую часть переложения молитв, псалмов и душеспасительные размышления. В журнале «Вечерний заря» очень мало подписанных статей э, под теми немногими, где подписи находятся указаны фамилии. Ф. Ключарева, В. Галенкина, Ивана Ляпина, Ф. Поспелова, М. Антоновского, А Антоновского, П. Иковва и Сафоновича, П. Сохатского, архимандрита Феоктиста. Кроме того, из оповещений издателей известно, что в журнале участвовали в качестве переводчиков и авторов студенты Московского университета. М. И Антоновский, Л. М Максимович, Л. Я Девидовский, П. П Брауншвейг, А. В Магилянский и А. Фабиан, Ф. А. Симонович, АФ Лапзин, ПА Пельский, МИ Багрянский, МГ Гаврилов, ПП Неелов, ИП Тургенев, АЕ Абаленский, СИ Спишницкий, ПД Антонович, ФФ Трипольский и АФ Малиновский. Из названных лиц только немногие выдвинулись впоследствии в литературной и научной областях, например, Лапзин, М Антоновский, Пельский, Багрянский, Гаврилов, А Антон Антоновский, П. И. Касаф и Сафонович Псахацкий. Тираж Вечерней зари неизвестен. Самы название журнала имело по объяснению издателей мистический смысл. Человеческий разум в результате первородного греха лишён света премудрости и с трудом различает окружающее подобным тому, как бывает пример цани Вечерней зари. До недавнего времени Вечерняя заря по традиции считалась журналом навекова. А реакционное мистическое содержание этого журнала служило основанием для изображения дальнейшего идейного падения Навекова. Г. П. Макагодинко убедительно доказал, что мнение это в корне ошибочно. На основании фактического материала, а также остроумных наблюдений, например, что вечерняя заря объявлялась продолжением Утреннего света после того, как Московский ежемесячный издание уже фигурировало в качестве продолжения того же Утреннего света, ГП Макагонинко пришёл к выводу, что Вечерняя заря издавалась верной частью масонской организации в целях борьбы с политической направленностью Новиковских изданий.